Глава 16 В эту ночь мало кому из жителей и Таро удалось заснуть. Буря бушевала с такой силой, что казалось, она способна смести город с лица земли. Завывание ветра напоминали пронзительные крики ведьм и порой даже заглушали непрерывный рев грома в небесах. Ветвистые молнии разбивали в щепки могучие дубы. Град барабанил по крышам и по окнам домов, раскалывая черепицу и разбивая самые толстые стекла. Ветер раскрывал крыши, и ледяной дождь врывался в людские жилища, словно безжалостный завоеватель, заливая очаги и теплые постели. По мостовым неслись потоки мутной воды, обрушивая торговые ряды на рыночной площади, смывая лачуги рабов, переворачивая телеги и повозки. Но никто из людей не пострадал. Казалось, в эти последние часы великого города сами боги укрыли его жители от яростной стихии, лелея последнюю надежду, что они наконец одумаются и сумеют внять грозным знамением. На рассвете буря внезапно улеглась, и на город опустилась полная тишина. Боги не осмеливались даже вздохнуть, боясь пропустить обращенный к ним голос, который еще мог бы спасти мир. В начисто отмытом водянисто-голубом небе поднялось солнце. Но ни одна птица не приветствовала утро своей песней, ни один листок не шелохнулся на деревьях от дуновения свежего ветерка. Дым от сожженных молниями деревьев поднимался к небу прямыми неторопливыми столбами. Вода с улиц хлынова словно в одночасье ушла в гигантскую сточную канаву, и люди осторожно выбрались из своих убежищ, чтобы в тревоге оглядеться по сторонам. Всем с трудом верилось, что неистовый разгул стихии действительно прекратился, но, похоже, это было именно так, и большинство жителей, немного успокоившись, отправились спать. Был, правда, в истории один кендер, который мирно проспал всю ночь, и на рассвете был разбужен внезапно установившейся тишиной. Тасельхов-непоседа очень любил вспоминать, как он разговаривал с призраками в омраченном лесу как встречался с драконами и даже летал на двух из них, как близко подошел к шайкановой роще, количество шагов, отделявших Кендера от страшной рощи, от рассказа к рассказу неизменно уменьшалось, а также о том, как поверг саму владычицу тьмы, правда не без небольшой посторонней помощи. Простая гроза, даже такая сильная и продолжительная, как эта, вряд ли могла напугать отважного Кендера и помешать ему выспаться в сласть. Добыть из Карамонова сундука магическое устройство было легче легкого. Тасс уже не раз мысленно качал головой, удивляясь наивности карамона. Его тайник без труда обнаружил бы любой Кендер, достигший трехлетнего возраста, однако он всякий раз воздерживался от желания указать гиганту на то, что двойное дно — не слишком надежный способ прятать драгоценности. Тас вытащил магическое устройство парса Лиана из сундука, и сердце его забилось от восторга и любопытства. Кендер уже успел позабыть, как на самом деле выглядит эта чудесная вещица, напоминающая по форме и размеру яйцо. Тас казалось невероятным, что именно его руки смогут развернуть эту штуку и превратить ее в скипетр, который держал в руках верховный маг Вайрецкой башни. Тас торопливо повторил инструкции, которые дал ему Рейстин. Мак объяснил Кендеру, как пользоваться волшебным приспособлением всего несколько дней назад и настоял, чтобы тот заучил наставление наизусть, не без яда заметив при этом, что бумажку с записями Тас непременно потеряет. Инструкция оказалась несложной, и Тас запомнил ее со второго раза. Бег времен беспрерывный замедлить нельзя, но можно их обогнать, а если захочешь вернуться назад, то надо застыть, переждать. Для этого крепко возьмись за концы, зацепятся верно детали, и в разные стороны их разведи, и вскроются времени далее. Устройство было таким красивым, что Тасс еще долго мог бы любоваться им. Однако этого он как раз и не мог себе позволить. Торопливо засунув штуковину в один из своих кошелей, Кендер перепоясался ремнем. К нему он привесил еще несколько кошелей, на случай, если по пути тасу попадется что-нибудь стоящее, затем надел плащ и торопливо выскользнул из комнаты. Он вспоминал свою последнюю беседу с Рейстином, которая состоялась несколько дней назад. «Лучше одолжить устройство накануне назначенного дня», — посоветовал ему маг. «Тогда буря будет особенно неистовствовать, и карамона может сбрести в голову отправиться обратно, не дожидаясь катаклизма». Кроме того, за день до катастрофы, пока внимание жрецов отвлечено грозой, тебе будет намного проще пробраться в священную келью храма, комнату, где король-жрец разговаривает с богами. В утро последнего дня буря прекратится, и тогда король-жрец со своими ближайшими соратниками явится в эту комнату, чтобы востребовать у богов могущество для окончательной победы. В это время ты уже должен быть на месте, а устройство парса Лиана следует привести в действие, как только король-жрец закончит молитву. А как оно действует, с любопытством перебил Кендер? Я думаю, оно выбросит в небо луч синего огня или что-нибудь в этом роде. Король-жрец, конечно, падет ниц. — Нет, — кашлянув сказал Рейслин. никто не падет. Что касается голубого света, то тут ты абсолютно прав. — В самом деле? — восхитился Тасс. — Вот здорово. Выходит, я угадал правильно. Возможно, займись я магией, из меня вскоре вышел бы толк. Несомненно, — сухо заверил Рейслин. А теперь позволь, я продолжу с того места, на котором ты... — О, прошу прощения, этого больше не повторится, — извинился Тасс. Он хотел добавить что-то еще, но Рейстен сурово на него посмотрел, и Кендер заткнулся. «Ты должен пробраться в священную келью и спрятаться в нише за портьерами. Она расположена сразу за алтарем, так что там тебя никто не найдет. Потом я предотвращу катаклизм, вернусь к Карамону и расскажу ему обо всем. Я стану настоящим героем и прославлюсь в веках». Тасс внезапно замолчал. «А как я прославлюсь, если остановлю то, что еще не начиналось? Как люди узнают, что я совершил, если они не верят в угрозу?» «Они узнают», — пообещал Рейслин. «Правда? Но я все же не понимаю. Ах да, ты, наверное, очень занят», — спохватился Тасс, заметив нетерпеливый взгляд мага. «Должно быть, мне тоже пора. Ну хорошо, скажи только, ты куда-нибудь отправляешься после того, как все закончится?» Все это Тасс проговорил стремительной скороговоркой, так как крепкая рука мага неумолимо подталкивала его к двери. «Туда, куда я решил отправиться», — ответил Рейстлин. Они взяли и мне с тобой?» — с замиранием сердца осведомился Кендер. «Нет, ты будешь нужен в своем собственном времени», — объяснил Рейслин и странно посмотрел на Кендера. Во всяком случае, Тассу его взгляд показался странным. «Тебе придется приглядывать за Карамоном». «Да, ты прав, конечно», — Кендер важно кивнул головой. «За ним приходится очень много приглядывать». Тем временем они достигли двери, и Рейстлин был настолько любезен, что распахнул ее перед Кендером. Тасс искоса посмотрел сначала на дверь, потом на мага. «А не мог бы ты вжикнуть меня куда-нибудь, как в прошлый раз?» Мне очень понравилось». Подавив вздох, Рейстин покорно вжикнул Кендера из храма прямо в пруд, где плавали лебеди. Кендер остался весьма доволен, чего нельзя было сказать о птицах. Откровенно говоря, Тасс даже не помню когда Рейстин в последний раз был с ним так добр. «Должно быть, это из-за того, что я остановлю катаклизм», — решил Кендер. «Он, наверное, очень мне благодарен, но не знает, как выразить признательность. А может, ему просто запрещено выражать свою признательность, коль скоро он черный маг». Это была очень интересная мысль, и Тасс посвятила ее обдумыванию весь путь от пруда до стадиона. И вот теперь он снова вспомнил об этом, когда до катаклизма оставалась всего одна ночь. Он был не прочь предаться приятным воспоминаниям, но ход его мыслей был прерван самым неожиданным и досадным образом. Кендер, оказывается, довольно плохо представлял себе, на что способна разбушевавшаяся стихия, поэтому был неприятно удивлен, когда налетевший шквал приподнял его над землей и сильно саданул спиной о каменную стену стадиона. Слегка отдышавшись, а заодно убедившись, что у него ничего не сломано, Тас повторил попытку. На сей раз все сошло удачно, и он заторопился к храму, сжимая в руке кошель с магическим устройством. Ему хватило сообразительности держаться поближе к домам, где ветер дул не так свирепо, и постепенно буря начала ему даже нравиться. Один раз молния ударила в дерево в двух шагах от него и разбила старый ствол в дребезги. Тас с большим интересом изучил, какие они эти дребезги. В другой раз он неправильно оценил глубину потока, несущегося по улице, и клокочущая вода тащила его с огромной скоростью один или два квартала. Это было восхитительно, но Кендеру показалось, что купание понравилось бы ему гораздо больше, умея он дышать под водой. В конце концов, вода прибила его к неглубокому месту, где Тасу удалось встать на ноги. Когда он наконец достиг храма, ему было почти жаль, что все эти увлекательные приключения закончились. Кендер вынужден был напомнить самому себе о той важнейшей миссии, которая ему предстояла. Только после этого он пробрался в сад, а из сада проскользнул в храм. Как и предсказывал Рейстлин, в суматохе и всеобщем смятении затеряться оказалось очень легко. Жрецы носились по коридорам с ведрами и тряпками, собирали воду, попавшую внутрь сквозь разбитые окна, сметали осколки стекол, зажигали погасшие факелы и утешали тех, кто не мог больше выносить ужасы бури. Тас понятия не имел, где находится священная келья, комната, о которой говорил Рейслин. Однако Кендер, пожалуй, ничего не любил так сильно, как прогуливаться по незнакомым местам. Часа два или три спустя, нет нужды говорить, что предусмотрительно захваченные им запасные кошели за это время весьма потяжелели. Он наткнулся на помещение, которое довольно точно соответствовало описанию Рейстена. Факелы в комнате не горели, так как для Малени не требовался яркий свет. Однако вспышки Моуни освещали ее столь хорошо, что Тасс не только разглядел искомые занавески, но и смог довольно подробно исследовать все помещение. Оно оказалось пустым и, следовательно, скучным, включая алтарь. Он был не лучше. Когда Кендер наконец нырнул за занавески, он уже настолько устал, чтобы ура отдыху. За занавесками он, правда, надеялся найти потайное помещение, где король-жрец отправляет религиозные обряды, на которые не дозволено глядеть простым смертным, однако ничего подобного за алтарем не оказалось. Это действительно была простая ниша в стене, скрытая тяжелыми пыльными портьерами. Тяжело вздохнув, Тас принялся устраиваться. Он расстелил свой плащ, надеясь его слегка просушить, и тщательно отжал хохолок волос на макушке. Затем, слегка раздвинув портьеры, он принялся любоваться содержимым своих кошелей, освещенных вспышками молний, которые метались за витражными стеклами окон. Вскоре веки его отяжелели настолько, что Тассу с трудом удавалось удерживать глаза открытыми, а от напавшей зевоты он едва не вывихнул челюсть. Свернувшись к клубочком на полу, Тасс задремал не обращая внимания на раскаты грома. Последняя его мысль была о Карамоне. Заметил ли гигант его отсутствие и очень ли на него рассердился?